Глава 7. Слава о необыкновенном гончем-псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке лосьве в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам, они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях, они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось, пощупав мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженной, что никто не осмеливался протянуть к нему руку».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 Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо. — Погода-то ныне, погоды! — неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил, он, не за собачкой ли пришли. — Да как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? — Ни к чему она ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охота и все такое... У меня, слышу, у самого есть гончак? Да плох. Дурак, след не держит, и голосу никакого. А ведь это что, слепой-то, Ведь это уму непостижимо, как выганивает. Царская собака, вот те крест святой. Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом. А через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. Что же, отказали вам? Спросил я, заранее зная ответ. И не говори. Огорченно воспикнул он: Ну что ты скажешь? Я с малолетства охотник. О, виж, глаз потерял. И сыновья у меня тоже, и все такое. Нам слышишь, для дела собачка нужна. Для дела. Нет, не дает. Пятьсот рублей сулил. Цена-то какова? А? И не подходи, не дает. Чуть не заревила. Это мне ревить надо. Охоты подходят, собаки нет. Он растерянно оглядел сад, забор и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее. — Она где же помещается у вас? Как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом. — Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня. — Прости, Господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал. — Ну на что ему собака? Скажи то вот. Он тронулся был к выходу но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. — А голос-то, голос! Понимаешь ты, голос — чистый ключ, я тебе говорю. Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая, и, косясь на окна дома, — погоди, собачка-то моя будет. — На что ему собака? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне ее. Святой крест продаст. — Да окрова-то далеко. Чего-нибудь удумаем. — А ты говоришь. Эх! Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор. Что он тут вам говорил? волновался он. Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прям разбойничий. И откуда он узнал о собаке? Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прятка, свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам. Арктур, сказал доктор, ты ведь меня никогда не изменишь. Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел.